Глава десятая. «Я чувствую себя спокойно и уверенно только в этом месте», — делился принц с Леоном. «И только когда устанавливаю полок. Но это ненормально». «Да что говорит Леон, я уже и тебе почти не верю. С трудом преодолеваю сейчас желание замолчать. А ведь я каждый день лично проверяю одежда, предметы в покоях и проверяю следилки. Мне всё кажется подозрительным, что отец отошёл от дел так быстро и неожиданно, что матушка даже не интересуется невестами» а ведь вначале горело желанием найти мне достойную девицу. И мне обидно и непонятно, почему не звонит и не пишет Марсела», закончил принц с горечью. «А ты ей?» — невольно укорил Леон. «Я?» — возмутился было принц. «Я...» «Действительно. Я же сам могу написать и позвонить, но у меня ни разу не возникло такого желания. Это странно, Леон?» «Мой принц. Слуга возник в шаге от беседки принца. К вам желает подойти одна из невест. Говорит, срочное дело». «Пусть подойдёт», — распорядился принц. На дорожке, ведущей к беседке, показалась тонкая фигурка в одежде степных девушек. Малика, удивился принц. «Слушаю тебя, дочь степей», — изобразил он строгость. «Простите мою дерзкость, принц», — склонилась девушка. «Но я чувствую во дворце магию шаманов, а её здесь не должно быть. Эта магия внушения запретна даже у нас. Только главный шаман по указанию хана или богов может применять её. Но отец не давал такого указания, мой принц». «Это опасно, мой принц. Где-то в доме есть источник шаманской магии. Я не хочу, чтобы степь обвинили в обмане и подлоге». «Не это!» — принц раскрыл ладони и показал Малике фигурку птицы, которую теперь всегда носил за поясом. «О, нет, мой принц!» — улыбнулась Малика. «Это всего лишь наговор. Вы его обнаружили, сняли, и он перестал действовать, потому что нарушено число. У каждого наговора своё число. Если его нарушить, заговор перестаёт действовать» поэтому таких фигурок должно быть много, чтобы обновлять наговор. Но источник магии — это другое. Эта фигурка идола, чаще всего бога раздора. Эту фигурку надо кормить, обмазывать губы кровью жертвы, читать восхваление богу и камлать. Делать это надо наедине, тайно». «Во дворце нет такого места», — мрачно заметил Леон. «А под дворцом?» — девушка вскинула глаза на принца. «Сколько угодно», — ответил принц. «Там есть старая система тайных ходов и хранилищ, но попасть туда может далеко не каждый». «А с реки?» — опять выдвинула дельную мысль Степнячка. «С реки, да, надо только знать места», — согласился принц. «А теперь я хочу, чтобы ты дала клятву молчания. Извини, но я никому не верю». «Я понимаю». Степнячка сложила пальцы в знаке молчания и произнесла. «Клянусь, никому не рассказывать о своём разговоре с принцем». «Ну, и что ты думаешь?» Принц уперся взглядом в Леона после ухода Малики. «Думаю, что наш противник хорошо знает дворец и его тайны. А значит, это человек из близкого окружения императорской семьи. И непростой слуга. Простые слуги не знают про тайные ходы». «Да уж», — согласился принц. «Сделаем так. Подбери нескольких преданных гвардейцев, и сегодня мы проверим тайные ходы подземелья. Через час встречаемся в моих покоях. Никто заранее не должен знать, куда и зачем мы идем» понял мой принц. Леон вышел из беседки, торопясь исполнить приказ, а принц впервые за последнее время почувствовал удовольствие от своего приказа, как будто он начал понимать, что происходит и что необходимо делать. Поправив шпагу, он заторопился в свои покои и не видел, как внимательно проводили его чьи-то глаза. Попасть в тайные ходы дворца можно было из нескольких мест, в том числе из личных покоев принца. Леон и пятеро гвардейцев прибыли даже раньше. Редмон тщательно закрыл двери не только на простой, но и на магический замок. Взял в руки магический фонарь подошел к камину. Повернул незаметный рычаг, и стена рядом с камином отъехала в сторону, открывая узкий проход. Когда-то в детстве Редмон и Леон частенько пользовались этим ходом, сбегая с нудных занятий, но в последние годы им было не до тайных ходов и детских воспоминаний. Оставив дверь в подземелье открытой, вся группа начала медленный и осторожный спуск вниз. Вскоре коридор раздвоился. Одна часть пошла вдоль комнат, огибая все основные покои, а вторая повела еще круче вниз в подземелье. Принц, который шел первым, потому что знал дорогу, повернул вниз. Вскоре вся группа замедлила ход, потому что все почувствовали запах дыма и услышали заунывное пение. Принц поднял руку, призывая всех к молчанию и вниманию. Леон обогнал Редмана и теперь шел впереди, оберегая принца. Под ногами захлюпала грязь. Это говорило о том, что коридор проходил близко к реке. Запах дыма стал насыщенным, а звуки бубна и пения более резкими. Похоже, кто-то проводил настоящее шаманское камлание. Наконец, за одним из поворотов показалась глубокая ниша. В ней горел очаг, у стены стоял высокий идол в рост человека, а перед ним человек в шаманском костюме проводил обряд. У принца не было растерянности и удивления. Когда-то в юности ему пришлось с армией отца идти через степь, и он видел настоящих шаманов и он знал, что прервать обряд можно только обездвижив шамана. Это он и сделал. Не рассуждая и не предупреждая, не дожидаясь, когда шаман увидит их, принц выхватил из ножен короткий нож и с силой метнул его в человека. Как и задумано, нож попал шаману в висок тяжелой костяной ручкой. Шаман упал. Бубен затих, костер как-то сразу потух, и в гроте резко стемнело. Леон и Редман одновременно зажгли фонари и подбежали к повершенному. Он лежал лицом вверх и был без сознания. «Гаспар!» Почти одновременно воскликнули Леон и принц. И этого человека они очень хорошо знали, но меньше всего ожидали увидеть в тайных ходах именно его, личного помощника императора Гаспара Верта. Он в шаманской одежде. Камлайт. Настоящий шаман. Принц обернулся к Леону. Что мы о нём знаем? Два года назад его привезла принцесса Инесса из путешествия на Жемчужный остров и рекомендовала его императору. «Всё?» Образован, хорошо фехтует и стреляет, живет во дворце. Не густо. Так, вы двое, берите его и тащите в допросную, пока не очнулся. Вы двое, — повернулся он ко второй паре гвардейцев. Убрать здесь все, идола сжечь, и никому ни слова. Клянемся, — дружно гаркнули гвардейцы и принялись за дело. Принц и Леон направились в допросную. Им в первую очередь необходимо было узнать, как Гаспар стал шаманом или, наоборот, шаман-помощником Гаспаром. «Надо выяснить, кто ему помогал во дворце и как он связывался со своим хозяином. Не сам же он всё это придумал», — рассуждал на ходу принц. «У меня тоже складывается убеждение, что мы, наконец, поймали крупную рыбу и можем уже прихлопнуть весь заговор», — согласился Леон. «Да, теперь бы ещё очистить дворец от шаманской магии. Надо вызвать жрицу, это в её силах. И вызови в допросную Тамерис», — добавил он. «Надо проверить этого Гаспара на амулеты и заклятия». В допросный шаман начал приходить в себя. К этому времени Тамерис сняла с него защитные и отводящие амулеты, а Леон связал магическими путами. Мутный, неуверенный взгляд бывшего помощника императора остановился на принце и арестованный усмехнулся. «Все-таки ты вычислил меня, щенок. А я надеялся успеть до родов госпожи устранить всю вашу семейку». Он сплюнул и уже более осмысленно взглянул на принца. «Устранить в смысле убить?» С видимым спокойствием поинтересовался наследник. «Зачем? Есть много других способов отстранить вас от настоящей власти. Оставить как ширму до поры до времени. У вас ведь родовые амулеты не подпускают другую кровь к трону. Но ничего, не я, так другой кто-то закончит дело. Отец и адмирал не оставят вас в покое». «И кто у нас отец?» — небрежно поинтересовался принц. «Главный шаман степи — великий орёл Верт», — гордо выпятил подбородок шаман. «А при адмирал?» Всё так же небрежно спросил принц, как будто это его не особо интересует. «Они друзья с детства, побратимы. Когда адмирал сделал принцессу своей женщиной, отец обещал ему помощь духов в борьбе за трон империи. Трон перейдёт адмиралу, когда принцесса родит его сына». «Но сестра арестована». «Пф», — фыркнул шаман. «Она в монастыре ровно до того времени, как адмирал появится во дворце». Он мог войти сюда мужем принцессы, но придётся войти зятем принца. Какая разница? Вы все уже находились под влиянием шаманской магии. Оставалось совсем чуть-чуть. Не знаю, что хранит тебя, принц, но ты поддаёшься внушению хуже всех. Розалии так и не удалось соблазнить тебя. А ведь девчонку обучали лучшие наложницы степи. Но девственность, даже слегка растерялся принц. Да знаем мы про ваши идиотские ограничения только и без потери девственности можно многому научиться, щенок». Снисходительно произнёс шаман. Рози отменная любовница, сам испытал. Самодовольно, — добавил он. «Будешь благодарить нас, когда женишься на ней. И ты будешь на троне только до совершеннолетия сына адмирала, когда артефакты смогут принять его. Потом ты станешь не нужен». Далеко идущие планы. Принц аж передёрнул от отвращения. «Вот это подарок!» — рекомендовал ему отец. «И почти удались». Однако ты почему-то не боишься и дерзко ведёшь себя. Духи степи со мной. Вам с ними не справиться. Я настоящий шаман. Отец научил меня всему. У тебя лишь временное преимущество, принц. Ты проиграешь. Ты очень уверен, — оценил Редман. Да я знаю, о чём говорю. Тамерис, принц повернулся к ведьме. Не врёт, не скрывает и гордится собой, — ответила на молчаливый вопрос принца-ведьма. Однако я не менталист и не могу прочесть его мысли. Нужен император. «Да, я тоже жалею, что родовая магия отца мне не передалась», — ответил принц. «А сам отец нам сейчас не помощник. Слуги докладывают, что они с матерью совсем перестали интересоваться миром и все дни проводят в саду в созерцании». «Нужна магия Беатрис. Нужна Симона!» — невольно воскликнул Леон. «Уже вызвал». «Может быть...» — осторожно начала Тамерис. «Сегодняшний танцевальный конкурс перенести на другой день?» «Нет, отбор будет идти, как ему положено. Вся империя следит за ходом соревнований, и мы не можем обмануть ожиданий наших подданных. Заговор — заговором, а отбор — отбором», — чётко обозначил принц. «Леон, закончи допрос. Выясни, кто ему помогает во дворце и запри в антимагическую камеру. Арестовать всех, кого он назовёт. Тамерис, как только прибудет Симона, немедленно мне сообщить». «Да, мой принц». «Дамы принц», — ответили оба помощника, и Редман поднялся в свой кабинет. Ему сейчас крайне нужен был независимый совет, поддержка, но того, чью помощь он принял бы не колеблясь, принц сам отправил из империи. И теперь обратиться к Игнацию принцу было стыдно. Но, наверное, звёзды сошлись на стороне Редмана. Симона прибыла во дворец в сопровождении Марселы и отряда гвардейцев из Словенции. Принц принял их в тронном зале как самых дорогих гостей. Редмон пытался сдерживаться и не показывать, как рад видеть принцессу. Но глаза его сияли, следя за каждым движением девушки. Шаги принца стали порывисты, и он почему-то постоянно оказывался рядом с Марселой, где бы ни стоял изначально. Симона хмурилась. Марсела рассказала матери обо всех договоренностях с принцем и о том, что их фактически выдворили из империи. Но Симона не могла отказать в помощи императорской семье. «Ваше высочество!» Глубокий голос жрица заполнил все помещение. «Какая необходимость заставила вас вызвать жрицу?» «Святая мать, мы арестовали шамана в нашем дворце. Он проводил запрещенный ритуал. Кроме того, на моей одежде были обнаружены шаманские наговоры. Прошу очистить дворец божественной магии Беатрис, которая доступна только вам, святая мать». Принц склонился в коротком поклоне. «Я слышала, ваше высочество, и у меня есть вопрос. В прошлый визит императрицы в Гент я рекомендовала ей носить божественный амулет». Он есть у каждой женщины вашего рода и охраняет не только женщину, но и её семью. Если бы императрица носила его, то шаманская магия не смогла бы закрепиться во дворце. Не знаю, матушка, носит ли императрица этот амулет. Я не видел родителей уже больше двух недель. Слуги докладывают, что они никуда не выходят. В таком случае, ваше высочество, их нужно немедленно перевести во дворец и обследовать на предмет воздействия. Почему этого не сделано до сих пор? «Потому что никому не пришло в голову». Принц требовательно взглянул на Тамерис, но та отвела глаза и приняла независимый вид. «Тамерис!» — принц окликнул ведьму, заставляя посмотреть на себя. «Теодору и Беатрис пора удалиться на покой», — буркнула ведьма. «Теодор сам говорил мне, что отдаст тебе власть после отбора, когда ты выберешь жену». «Невесту», — механически поправил принц. «Какая разница?» — отмахнулась ведьма. «Сегодня невеста, завтра жена». Наша Верея очень подходит для этого, но Беатрис почему-то была против ведьм, поэтому я даже обрадовалась, когда они с Теодором решили остаться на побережье. «Тамерис, у тебя не может быть своих интересов по отношению к императорской семье», Тихо, но со значением произнёс принц. «То, что ты сделала, — это нарушение кровной родовой клятвы. Магия тебе не простит». «Она это уже почувствовала, сын мой», — заметила Симона. «Ваша ведьма потеряла свой дар, но скрывает это от вас». «Тамерис!» — принц резко повернулся к ведьме. «Так ты на самом деле ничего не видишь ни в шамане, ни в других арестованных? И ты озвучивала их эмоции наугад?» «Да, я потеряла дар эмпатии и скрыла это», — созналась угрюма ведьма. «А куда попрёшь против божественной жрицы?» «Это... это... это предательство!» — задохнулся принц. «Я доверял тебе, как себе! Арестовать!» Принц тяжело опустился на трон. «Столько всего сразу навалилось. Не знаешь, с какого края начать разгребать». Симона молча подошла к наследнику и положила руку на его голову. Золотистые искры божественной магии побежали от её пальцев к голове принца, принося облегчение, исцеление, освобождение от чужого влияния, ясность мысли. Марселла тоже не осталась без дела. Несмотря на обиду, которую нанёс ей бывший друг, она не могла оставить человека в беде. Девушка шагнула вперёд и предложила. «Мой принц, я придумала артефакт истины». Он способен определять ложь. Надо только правильно задать вопрос. Если надо, я могу провести допросы ваших арестованных». «Спасибо, принцесса». Находясь под действием божественной силы, принц мог пока только расслабленно соглашаться. «Но разве мы с тобой не друзья? Почему так официально и на вы? К сожалению, ваше высочество, быть вашим другом ненадёжно. В любой момент вы можете прекратить дружбу, исходя из интересов империи». Горько усмехнулась Марселла. «Ты не так поняла, Марси». Вы с Игнацием не так поняли. Вы так объяснили нам, принц. И мы всё правильно поняли. Не уступила Марсела. Давайте своих арестованных не будем терять время. У вас сегодня ещё танцевальный конкурс, я слышала. Ты права, Марси, очнулся принц. Симона, прошу вас сегодня заняться императором и императрицей. Их сейчас привезут во дворец, а самим дворцом займётесь завтра. Я постараюсь, сын мой. Но мне потом тоже будет нужна ваша помощь. У нас в Генте появилась шайка разбойников, и сил одного отряда моего мужа не хватило. «Конечно, святая мать, обязательно поможем. Это наша обязанность. А тебя, Марси?» Принц настырно обращался к ней подружески. «Я попрошу допросить шамана. И ты, Марси, можешь вернуться на отбор, я буду только рад». «Нет, с отбором покончено. Выбирайте себе невесту сами, мой принц. Кто отведет меня в допросную? Артефакт со мной, я готова». «Я отведу». В зал вошел Леон. «Вы очень вовремя, принцесса. Шаман отказывается называть сообщников, а менталистов у нас нет». Марселла с Леоном вышли из зала, и принц, с сожалением проводил девушку глазами. Сейчас, после божественного очищения, он очень ясно понял, как сильно обидел и Марселу, и Игнация. Но как это исправить, не представлял. «Ничего, ваше высочество. Все в ваших руках», — мягко произнесла Симона. «Вы сами можете выбрать себе невесту, и богиня одобрит ваш выбор». «А если это будет выбор в интересах империи, без любви?» — спросил принц. «Богиня одобрит, ведь вы думаете о благе страны и людей. Просто тогда в вашем браке не будет счастья и божественной благодати». «Дети будут без магии?» — уточнил принц. «Дети будут с обычной, может, даже сильной магией, но без родового дара», — ответила жрица. «Так вот, почему у меня его нет», — понял принц. «Да», — печально ответила Симона. «Ваш отец, принц, женился из надобности». Но в его оправдание можно сказать, что в то время он ещё не встретил свою любовь. «Я не хочу так», — мотнул головой Ред. «Всё в ваших руках», — опять уверила его жрица. «Зачем тогда этот отбор? А разве он не помог вам понять своё сердце?» Туманно ответила жрица.